Глава 5: Что бы я изменила, если бы мне предложили начать жизнь сначала? Мне предложили. И оказалось, что изменить ничего невозможно. Жизнь вырастает из тебя такого, как ты есть, сколько раз не бросай зерна. Пять лет назад я начала жизнь с чистого листа. Пейзаж за окном и чужие люди вокруг это еще такая малость, которую легко разбавить природным любопытством. Все, что ты знал и умел, все мелкие лесенки и переходы, да и сам фундамент твоего существования вдруг распадается и как бы меняет места. То есть твоя привычная картина мира становится похожей на портрет работы Пабло Пикассо. Все смещено, и из хаоса линий вдруг возникает смутный, еще неугадываемый тобой образ новой жизни. Распадается не только пространство, но и время». Ровный поток, который нёс тебя от детства через совершеннолетие в зрелость, превращается в коробку с детскими кубиками. Вот на этом кубике тебе четыре годика, и ты учишься говорить, старательно выговаривая три звука «ч». А на этом кубике тебе 17, и ты только озираешься по сторонам, глядя, как живут взрослые в мире, куда тебя только пустили. Кубик выкатывается откуда-то из девяностых, и я снова учу черноглазых учеников русской грамматики. А вот ближе. Моя первая короткая юбка, шитая из шерстяного платка с бахромой. Я иду по набережной в платье, которое едва прикрывает купальник, как когда-то шла по длинному коридору двенадцати коллегий. Недобровольное возвращение в молодость. Я снова ничего не умею. Некуда приткнуть образование — и надо заново осваивать свое место в мире. Я потом расскажу про первые два года, которые, как говорят иммигранты, вынь да положь. Я сейчас про другое. И вдруг обнаруживаешь, что из этого нагромождения снова выстраивается твоя жизнь. Разбросанные эмиграции, как взрывом, кусочки твоей идентичности, словно притянутые каким-то гигантским магнитом, собираются в единое целое. И перед тобою опять ты. Ничего нового. Только платья стали легче и светлее. Мне казалось, что я это уже умею. Начинать заново. Малую эмиграцию я пережила, уехав из Петербурга в Москву, вырванная с корнем из города, от которого не оторваться, втянутая могучим пылесосом московских страстей. Тогда это тоже случилось в миг. Один телефонный звонок. Это выглядело так, как будто мне, актрисе городского театра, вдруг позвонил Роман Поланский и пригласил в Голливуд. «Да что там Па-лански? Слава человека, назовем его А.М., который вежливо спрашивал, «Не соглашусь ли я быть его партнером? Затмевала тогда любой Голливуд. Он называл Петербург провинцией и носил, не снимая черные очки, кожаную куртку с поднятым воротником и шапочку, опущенную до бровей. Но все равно с ним невозможно было пройти по улицам, спокойно поболтать в ресторане или просто сесть в поезд. Что там девушки? Взрослые мужчины пробивались сквозь толпу вокруг него и робко протягивали руку, только дотронуться до рукава. Даже нельзя было назвать его просто телезвездой, он был символом перемен. Его считали самым красивым мужчиной на российском ТВ, и его голос вся страна слушала каждый день после программы «Время». Мы спустились тогда с трапа, шли по узкому коридору аэропорта и уже видели, как впереди гудит и сверкает блицами толпа журналистов. И я вдруг почувствовала, как мне на спину легла его рука. Мы подошли вплотную к десяткам камер и вспышек, и тогда он мягко, но сильно подтолкнул меня вперед. «Иди, начинай». Вот так тогда началась моя новая московская жизнь. Она навалилась на меня как снег, как мана небесная, как море, в котором я, умелый пловец, ловко маневрировала своим парусником. Знаменитое десятилетие, когда казалось, что пусть ржавый, с налипшими ко дну ракушками, неповоротливый громоздкий наш корабль медленно, неуверенно, но все таки движется туда, где плещут европейские волны. А потом... Еще несколько лет, когда, не веря, упираясь, подшучивая, злясь, наблюдали, как замирает ход и как мощное подводное течение, которое мы не замечали или не хотели замечать, снова относит нас туда, откуда, казалось, только что уплыли. Корабль скрипел, и с палубы смывало одно за другим все, что успели построить. Красивые лица на экранах сменились шутовскими. В кино показывали игрушечных солдатиков, а в новых студиях на Пятницкой закрывали программу за программой. «Что будем делать?» — спросила его, своего друга и партнера. «Мы в этом не участвуем», — ответил А.М. Вот тут, на Балканах, я узнала, что такое по-настоящему поменять жизнь. Поменять запах в воздухе, учиться ходить по улице медленно, приноравливаясь к новому ритму, и не отшатываться, когда малознакомый человек кидается к тебе с объятиями, запоминать названия тоннелей в горах» и долго подбирать украшения. Московские здесь совсем не годились. И я знала, что теперь, когда я выложила два года как плату за вход, когда я так привыкла к палящему солнцу, что в ванной на полочке стали один за другим засыхать крема от загара, когда чужая речь выжгла из моей головы все другие иностранные языки, Дай бог здоровья моему лондонскому акценту. И когда в толпе этих дружелюбных лиц я начала различать сначала знакомых, а потом друзей, и вот тогда я знала. Знала, должен был появиться и он. Красивый, знаменитый, в блеске рампы. И положить руку мне на спину. Мягко, но уверенно подтолкнуть вперед. «Иди, начинай. Ты не представляешь, как я тоскую по всему этому». «Просто ломка, как у наркомана. Я даже какую-то пустяковую программу на местном радио взяла раз в неделю. Наушники надела и чуть не заплакала». «Но почему, почему ты от всего этого отказалась?» «Я от всего отказалась. Да и возраст. Пусть меня зрители запомнят молодой и красивый. Он нагнулся над столом, чтобы совсем близко заглянуть мне в глаза. «Да и все это вообще ни при чем. Главное — жизнь». чтобы в тебе была жизнь, витальность. Он откинулся на стуле и смерил меня взглядом. «Это только твое решение. Я же видел, как ты держишься перед камерой». Тогда в Белграде, в трех шиширах, на съемках этой простенькой сцены в ресторане, вдруг, как из ниоткуда, появилось и стало нарастать чувство совместного движения. «Я видел, как ты держишься перед камерой». Он стоял под дождем на булыжной мостовой, на его мокрое лицо падал свет старинного фонаря, и я не слышала в своей жизни лучшего объяснения в любви».